Глава 25 пятая. Война приходит в горы. Если войне суждено начаться, она все равно начнется. Как бы ты не хотел ее избежать. Горская пословица. Глава клана встретил Дорика в приемном зале своего дома, пристроенного к самой высокой башне в его селении. Здесь встретить Оревмутского принца уже собирались самые уважаемые люди клана. При виде гостя Нарядин поднялся со своих подушек и, подойдя, крепко обнял Дорика. Пригласил сесть справа от него, чтобы разделить с ним трапезу. «Принц Дорик, приветствую тебя снова в наших горах», — сказал старейшина. «Не держи сердце за прошлое, война окончена, пусть и не так, как я того желал». Но боги рассудили наш спор. И сейчас мирная жизнь снова вступает в свои права. Уже первые торговцы и путешественники перешли горные врата. Жизнь налаживается и... Старейшина взглянул на принца. Вернее, на шрам на его щеке. «Спасибо, что ты сохранил жизнь моему сыну. Я этого никогда не забуду». «Благодарю тебя». «Да, корона принесла мир этим горам». Дорик ответил даже торжественнее, чем ему на самом деле хотелось. Но надо было подчеркнуть старику, что мир в горы пришел все-таки не благодаря горским богам, а благодаря ему, принцу Дорику, посланцу королевства Аревмут, чья власть, как бы не хотелось этого признавать горцам, простиралась и на их земли. «И шрамы на наших лицах, моём и вашего могучего сына, «Память о наступившем мире», достопочтенный Нариддин Рикдорна. «Пусть эти земли процветают и никогда не оскудеют ни своими богатствами, ни своими воинами, как и земли всего нашего королевства». Дорик ни словом не обмолвился Нариддину о стычке с его сыном по дороге в селении. После того, как чаши с чеваром были осушены и вновь наполнены, глава клана собрался произнести еще одну торжественную речь о мире, Но ему помешали. В дверном проеме приемного зала башни возник усталый запыхавшийся человек в пропыленной одежде, на которой на самой груди был вышед шестиугольник с летящим чёрным вороном на голубом фоне. По гербу Дорик сразу узнал королевского посыльного своего королевства и нахмурился. Видимо, что-то случилось. «Ваше высочество, принц Дорик, вам срочное послание от его величества короля Громирика Справедливого!» «Хорошо, что я нашел вас быстро! Вы должны немедленно возвратиться в Матуну!» Приблизившись, гонец с поклоном передал Дорику кожаный трубчатый чехол, обвитый шелковым шнуром и запечатанный королевской печатью властителя Аревмута. Принц поспешно сломал печать двумя пальцами и осторожно вытащил из чехла, свернутый в трубку, лист толстой золотистой бумаги. Пробежав глазами послание, Дорик нахмурился. Он сразу узнал почерк отца, и это встревожило Дорика. Только в чрезвычайных обстоятельствах король писал сам, а не диктовал писцу. По торопливому наклону букв также было видно, что отец набрасывал послание в спешке, и новости были недобрыми. Дочитав до конца, принц еще больше нахмурился. Сложив лист пополам, а потом еще раз пополам, он сунул его себе за пазуху и поднял голову. Присутствующие в зале горцы Настороженно смотрели на него Принц оправдал их ожидания По вашим настороженным лицам Я вижу, что вы ждете плохих новостей И вы правы В нашем королевстве война Та, которой вы избежали на своих землях А к нам она Пришла на восточные границы Пикт Среднелесья Внезапно атаковали Аревмут нарушив 36-летнее перемирие. Наши войска ведут борьбу за восстановление мира. Война идет уже несколько недель. Армию возглавил мой брат Трибор. Прямо сейчас идут сражения. К нам сюда были отправлены вороны, королевские посланцы. Никакие вороны не могут долететь сюда. Наши ястребы не готовы разделить с ними небо. Зло прошипел шаридар, сидевший рядом со своим отцом. Сам Нариддин не промолвил ни слова. Я принес мир на эти земли, как посланец королевства, на которое совершено нападение. Войны в Дармионе не будет, но мир нарушен в другом месте. И нам всем, и вам тоже необходимо отдать долг короне». Повысил голос Дорик, видя, что его слова о начавшейся на востоке войне привели собравшихся в замешательство. «Обычно невозмутимые горцы сейчас оживленно переговаривались. Слышались обрывки фраз. «Война. Далеко на востоке. Не наша война. Они должны разобраться сами. Мы здесь ни при чем». Наконец глава клана поднял вверх руку с открытой ладонью. И голоса смолкли. Дорик встретился с враждебным взглядом Шеридара». «О каком мире ты говоришь?» Медленно заговорил Наридин, обращаясь к принцу. «О том, что принес на эти земли? Но окончив войну здесь, ты призываешь нас на другую войну!» Дорик сумрачно взглянул на него. «Да, старейшина, но эта война будет вестись не на ваших землях. Корона подарила им мир». А до этого она много лет защищала вас от внешнего врага. И теперь крыши ваших домов не будут в пламени. Ваши земли не подвергнутся разорению, а ваши селения останутся целыми. Если сыны гор пойдут со мной на войну, кто-то из них погибнет. Но эти потери не будут сравнимы с теми потерями, которые вы понесли бы на вашей земле. Горские войны могут погибнуть, но погибнут они не убивая друг друга в своих горах. А защищая своих соплеменников в битве против внешнего врага. В зале стояла тишина. «К тому же», — принц усмехнулся, — «ваши молодые воины смогут показать себя на войне, чтобы кровь у них не застоялась от мирной жизни. Все народы наслышаны о воинской доблести горцев. Разве вы не мужчины? Пролейте же кровь врага тех, кто покусился на земли ваших друзей и союзников». «И вернитесь с богатыми трофеями, которые украсят ваши башни!» Ответом ему были одобрительные возгласы. Речь принца понравилась. Война, которая будет вестись где-то далеко, в отличие от войны гражданской, не пугала горцев. «Слово за тобой, многоуважаемый Нарядин!» И Дорик вопросительно взглянул на главу клана. «Я призываю тебя выполнить свою клятву королевству!» Старейшина ответил ему прямым взглядом. «Я услышал тебя, принц Дорик. Мы выполним свою клятву. Ты показал себя достойным сыном нашего короля. Я не хочу, чтобы кто-то там внизу в долинах посмел сказать, что горцы трусливые овцы, которые при малейшей опасности прячутся за каменной стеной в горах. Что мы нарушаем клятвы». «Доблесть наших воинов не должна ставиться под сомнение». «Значит, война?» «Война!» «Но хочу предупредить тебя, мой принц, я отвечаю только за кланы предгорья, которых представляю». «Старейшины высокогорья могут вынести иное решение». «Не сомневаюсь, что мой названный отец Мадар согласится с твоим решением об отправке воинов, почтенный Нариддин». «Итак...» перейдем к делу. Каждый из девяти кланов Дармиона отправит на войну по 300 воинов. Это ведь не все ваши силы, старейшины. Кланы Нидила и Халидона выделят дополнительно еще по 100 воинов. То есть всего эти кланы, как самые влиятельные и могущественные, отправят на войну по 400 человек. В целом это не самые большие силы для войск гор, которая возглавит... Дорик обвел взглядом присутствующих и остановился на сыне главы клана, которая возглавит Шаридар Рэгдорна, предводитель Башар, войск недила. Его репутация хорошо известна, и, думаю, Мадар также не будет против. Дорик шагнул к своему бывшему противнику и взглянул ему прямо в глаза. «Ты сказал, что твой долг не уплачен. Так вот и отдай его». «Отдай так, как это будет нужно твоему народу и твоим амбициям!» Дождавшись, когда Шеридар отведет взгляд в сторону, принц повернулся к Нариддину. «Уважаемый глава клана, я должен покинуть вас немедленно и ехать к своему отцу. Через 20 дней мой отец будет ждать ваше войско, войско гор у ворот Матуны, столицы нашего королевства. Прощайте!» «Я надеюсь, мы скоро увидимся после нашей общей победы». И принц вышел из зала, не оборачиваясь, думая о том, что как ни старался он избежать войны в этих землях, война все равно пришла в горы.